Со злостью и отчаянием Крофт вдруг вспомнил, что они не будут подниматься на гору. Если следующий день пройдет без происшествия, они пересекут перевал к ночи, и ему так и не придется побывать на вершине. С разочарованием он передал бинокль лейтенанту. Хирн очень устал. Марш он кое-как выдержал и даже находил в себе силы идти дальше, и все-таки тело требовало отдыха. Он хмурился, а когда увидел в бинокль гору, встревожился не на шутку. Гора была слишком большой, слишком, как ему казалось, могучей. Он пришел в странное волнение, когда увидел, как облако окутывает вершину. Он представил себе океан, наступающий на скалистый берег, и помимо своей воли прислушался, как будто мог услышать звук какой-то титанической борьбы. Из-за далекого горизонта действительно доносились звуки, похожие на прибой или на приглушенные раскаты грома. «Слышишь?» — сказал Хирн, коснувшись руки Крофта. «Это артиллерия, лейтенант». Звук доносился с другой стороны горы. «Видно, там идет бой». «Ты прав», — согласился Хирн. Снова наступило молчание. Хирн передал бинокль Крофту. «Хочешь еще раз взглянуть?» — спросил он. «Не возражаю». Крофт снова приложил бинокль к глазам. Хирн внимательно наблюдал за ним. Лицо Крофта выражало что-то такое, чему Хирн не мог дать четкого определения, но от этого выражения у него по спине вдруг побежали мурашки. Крофт казался в этот момент каким-то одухотворенным, его тонкие губы были слегка приоткрыты, ноздри раздуты. Хирну представилось, что он смотрит не на лицо Крофта, а заглядывает в какую-то бездну в пропасть. Эта простая мысль как-то успокоила его. Он последний раз взглянул на облака и гору. Их вид вызывал в нем еще большее беспокойство. Гора была огромной. На нее волна за волной наползала темнеющая туманная дымка. Казалось, что это берег, на который вот-вот выбросятся большие корабли и, разбившись, потонут несколько минут спустя. Крофт вернул бинокль, и Хирн спрятал его в футляр. «Пошли, посты нужно выставить, пока не стемнело», — сказал Хирн. Они молча спустились по склону холма и направились в ложбину, где остался взвод. Хор. Смена. В ложбине лежа бок о бок. «Браун. Послушай, перед выходом сюда я слышал, будто на следующей неделе... Прибывает смена. На этот раз на долю штабной роты придется десять человек. Ред ворчливо. Они отправят ординарцев. Минетта, Как тебе это нравится? У нас не хватает людей. Они держат там дюжину денщиков для офицеров. Полок. Ты ведь не хотел бы стать ординарцем? Минетта? Конечно, нет. Я себя уважаю. Браун. Я не шучу, Рэд. Может быть, нам с тобой повезет? Ред. Сколько сменилось прошлый месяц, Мартинес? Один, а еще месяц назад двое. Ред. Да, по одному человеку народу В штабной роте сто человек, прослуживших полтора года. Не унывай, Браун, тебе осталось подождать всего сотню месяцев. Минета. Эх, ну и собачья жизнь, Браун. Тебе что, Минета, ты... «За океаном еще так мало, что не успел даже загореть». «Минетте, если вам не удастся вырваться отсюда, то мне и подавно не удастся, даже когда отслужу полтора года. Это как приговор». Браун задумчиво. «Знаете, так всегда получается, когда выслужишь срок. Помните Шонаси? Он должен был отправиться домой в порядке смены, уже был приказ». Но его послали в патруль, и конец ему. Ред. Конечно, именно поэтому его и выбрали. В общем, дружище, не удастся тебе вырваться из армии, и никому из нас не удастся. Полок. Если бы я прослужил полтора года, то сумел бы добиться смены. Нужно только подворить к Мантели и к этому толстяку, первому сержанту. Выиграй немного в покер, дай им 20-30 фунтов и скажи, вот на сигару, сменную сигару, вот как надо действовать. Браун. Ей-богу, Рэд Полок может быть и прав. Помните, как выбрали Сандерса? Вряд ли кто мог за него опоходательствовать, но он весь год лебезил перед Монтелли. Рэд. Не пытайся этого делать, Браун. Начнешь подлизываться к Мантели, и ему это так понравится, что будет не в с тобой расстаться. Минетта, что же ты такое? Впрочем, в армии все так: одной рукой дают, другой отбирают. Я просто в недоумении. Полок, ты умнеешь, Минетта. Браун вздохнув. Противно все это. Поворачивается на другой бок. Спокойной ночи. Ред лежит на спине, смотрит на усыпанные звездами небо. Смена производится не для возвращения людей домой, а для задержки их на фронте, Минетте. Конечно, спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной ночи, слышится в ответ. Солдаты спят, охраняемые холмами, в нерушимом молчании ночи. Взвод провел беспокойную ночь в Ложбине. Все слишком устали, чтобы спать спокойно, да и холодно было под одними одеялами. Когда подходило время заступать в караул, солдат карабкался на вершину холма и устремлял свой взгляд вниз на зеленую долину. В лунном свете все выглядело холодным, серебристым, а холмы казались мрачными. Люди, расположившиеся на отдых в ложбине позади караульного, казалось, не имели к нему никакого отношения. Караулли чувствовал себя одиноким, совершенно одиноким, словно находился среди долин и кратеров Луны. Кругом казалось, все замерло, и одновременно все как будто жило. Дул слабый и как бы размышлявший о чем-то ветерок, шелестела стелившаяся волнами трава. Стояла напряженная, наполненная ожиданием чего-то, ночная тишина. На рассвете они сложили одеяло, уложили имущество в рюкзаки и позавтракали, медленно и без всякого удовольствия пережевывая холодную консервированную ветчину с яйцами и квадратные крекеры из непросеянной пшеницы. Мышцы еще не успели отдохнуть, а одежда высохнуть от вчерашнего пота. Те, кто был постарше, мечтали о жарком солнце. Им казалось, что все тепло ушло из их тела. У Реда опять болели почки. Рота изводила ревматическая боль в правом плече. А Уилсон страдал от спазмы желудочного расстройства после приема пищи. Все они находились в пассивном, подавленном состоянии, старались не думать о предстоящем марше.